«Шестнадцатое ноябр». Алиса снова приходила, а я сказал «Уходи, я не хочу тебя видеть». Она плакала, и я плакал тоже, но я не пустил ее, потому что не хотел, чтобы она смеялась над мной. Я сказал ей, она мне больше не нравится, и я не хочу быть умным снова. Это неправда. Я все еще люблю ее и все еще хочу быть умным. Но я сказал так, чтобы она ушла. Миссис Муни сказала мне, Алиса принесла денег, чтобы заботиться про меня и на ренту. Я не хочу этого. Нужно найти работу. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пусть я не забуду, как «Читать и писать!»